Глава тридцать шестая. Важные вещи и неважные вещи. С топливом на пустошах было туго, поэтому Хизар просто уложила на землю Хисса. Свершенно покошачий, свернувшись клубком, элементаль передернул рыжей шкуркой, распышился и вспыхнул невысоким ровным пламенем. Бесшумный и бездымный, огонь трепетал в наливающихся сумерках прозрачным цветком — перетекал из золотого в рыжее, из рыжего в красное. Сопроводив свои действия, подходящие по случаю лекции об исключительной пользе фамильяров, Хизер поставила рядом с Хиссом котелок. «Господин Уиллер, наполните, пожалуйста, посуду водой». «Нет-нет, не тянитесь за флягой. У вас водный элементаль. Используйте его». Прикусив от усердия губу, Сэнди жестом призвал фамильяра. Полупрозрачный скворец размером с воробья, тускло мигнув, вспыхнул над котелком и неподвижно завис, нарушая все законы аэродинамики. Сэнди, насупившись еще сильнее, сделал указывающий жест. Потом еще один. И еще один. «Налей в котелок воды!» Сдался, наконец, Сэнди, осознав, что мысленное управление фамильяром пока находится за границами его возможностей. Скворец покосился на Сэнди с отчетливым недоумением и, кажется, пожал в воздухе несуществующими плечами. Поток воды, отразив дрожащие языки огня, рухнул в котелок жидким пламенем, выплеснулся и тонкими ручейками затерялся в траве. То, что осталось, Сэнди бережно поднял и подтащил к Хиссу. Хизер шевельнул рукой и огонь послушно обнял котелок, Золотой свет побелел, ушел в голубой, и через несколько минут над подрагивающей поверхностью воды появились первые струйки пара. Ого! Быстро! Восхищенно протянула Кристина. Огненный элементарий способен поддерживать температуру, значительно превышающую температуру горения дров. Повторяю еще раз для всех, кто еще не понял. Вы сильно недооцениваете возможности своих фамильяров. Если ХИС захочет... Кипеть будет не вода в котелке, а сам котелок. А почему против драконов не используют элементалей? Внезапно вскинулся Падди. Отличная же идея. Можно этих тварей насквозь прожигать. Или там замораживать, или... не знаю. Ограничение дальности, вежливо подсказал Алекс. На расстоянии более пятнадцати футов восприимчивость к приказам у фамильяров критически снижается. «Ты действительно собираешься подойти к дракону на пятнадцать футов?» «Да ну к дьяволу!» — замотал головой Падди. «С пятнадцати футов дракон меня плевком пришибет!» «Разумная оценка перспектив», — согласилась Хизер. «Но странно, что столь очевидные вещи приходится объяснять дополнительно. Вы что, совсем не интересовались этой темой, господин Маклир?» «Ну почему же интересовался?» Лицо у Падди было обиженным. «Вы сказали, что нужно установить стабильный контакт?» «Вот, я установил». Он взмахнул рукой, и огненный хорек, вынырнув непонятно откуда, перетек к Падди на плечо, озарив золотым блеском не слишком чистую щеку. «Достойный результат, господин Маклир, не могла не признать хизар Но я очень разочарована вашей непредусмотрительностью. Использовать мощный инструмент, не понимая ни принципа действия, ни существующих ограничений...» «Но это же Падди!» — развела руками Оройо. «Да, это Падди», — вздохнула Хизер. «Господин Маклир, у меня к вам личная просьба. Будьте максимально осторожны в обращении со своим фамильяром в течение ближайших сорока дней». «Почему сорока?» — озадаченно нахмурился Падди. «Потому что потом вы получите квалификационные сертификаты и станете полноправными специалистами». «Но до этого момента я несу за вас личную ответственность. Поэтому будьте так любезны, не убейтесь в течение этого срока. а большим я не прошу». Студенты загудели, пихая падзи в бока и забрасывая предположениями, в чем именно ему следует быть осторожным. Когда в шутках начали проскальзывать намеки на тепленькие постели горничных, Хизер поднялась, прихватила кружку с горячим чаем и отошла в сторону». Опустившись на плоский широкий камень, еще хранящий тепло давно зашедшего солнца, Хизер запрокинула голову. Здесь, вдалеке от света элементалей, небо казалось низким и бархатным, словно кто-то бесконечно огромный накрыл вересковой пустоши ладонью в черной перчатке. Тонкий серп луны, завалившись на бок, лениво плыл в чернильной пустоте. Тонряя в крохотные прозрачные облачка, то снова из них появляясь. Но надо же, цикады! Не думал, что они просыпаются так рано!» Хизер не стала оглядываться на шаги за спиной. Она и так знала, кто оставил место у огня, нырнув за ней в темноту. «В этом году очень жаркая весна, господин Кареннгтон. Наверное, цикады думают, что уже лето. Намного интереснее другой вопрос. Комары вроде бы любят влагу, в засушливых местах они не живут. Почему же тогда надо мной кружит целая стая?» Они не могут устоять перед искушением. Каррингтон сделал ещё шаг. Теперь он стоял прямо за спиной, так близко, что Хизер слышала его дыхание. «Можно мне присесть?» «Да, конечно», — она подвинулась, давая место на камне. «Не жалеете, что ввязались в эту авантюру?» «Ну что вы, это самое интересное событие за всю мою жизнь». Каррингтон, проигнорировав пару футов свободного пространства, опустился на камень, легонько толкнув Хизер плечом. Случайно или намеренно, она не поняла. «А вы не жаляете, что ввязались в эту авантюру?» «Нисколько. Я помню, как участвовала в битве студентка Академии ланселот Озерного. Любопытно посмотреть на ситуацию с другой стороны». «И как вам?» Каррингтон повернулся к Хизер, обдав теплым дыханием щеку. «Честно говоря, очень странно. Не думала, что это небольшое путешествие заставит меня так волноваться». «Волноваться?» Теперь Карингтон наклонился, почти касаясь губами волос Хизер. Она отчетливо слышала яркий, терпкий запах парфюма. Интересно, он флакон с собой в рюкзаке таскает или аромат так въелся в одежду, что не выветривается даже пронзительным каледонским ветром? Хизер удивилась этой странной мысли». Но Карингтон опять заговорил, и она забыла про запах духов. Остался только низкий, бархатно обволакивающий голос. И почему же вы волнуетесь? Потому что несу ответственность за жизни и здоровье учеников. Когда я сама была студенткой, поход казался таким безопасным, но сегодня, там, над рекой, я чуть не посидела от ужаса. Неужели? А выглядели вы очень уверенно и хладнокровно. Я даже предположить не мог, что вы так сильно за нас переживаете. «Я ваш преподаватель, господин Каррингтон». Помешков подобрала осторожную формулировку Хизер. Но Алекс проигнорировал намёк, сосредоточившись на буквальном значении фразы. «Значит, из-за меня вы тоже волнуетесь?» «Конечно. За вас больше всех», — честно ответила Хизер. «Вы переходили реку последним. Это самая ненадежная позиция из всех возможных». «Прошу прощения, что доставил вам столько проблем». Каррингтон, чуть подвинувшись, накрыл ее руку своей. Ладонь у него была сухая, горячая и твердая, словно согретое солнцем дерево. Нужно было убрать руку. Сразу убрать. Прекратить эту безумную сцену, оборвать ее до того, как проблема, вылупившись из яйца, расправила черные кожаные крылья. Но Хизер, уставившись в небо, продолжала сидеть неподвижно. Ладонью Алекса была тёплой, а пальцы нежными. "Госпожа Деверли", склонившись ещё ниже, прошептал он. Теперь Хизер действительно чувствовала, как его губы касаются волос, рождая лёгкое, восхитительно острое ощущение на грани между поглаживанием и щекоткой. "Хизер, обещаю никогда больше не давать вам поводов для волнений". Не давайте обещаний, которые не сможете выполнить. Хизер с сожалением вытащила свою руку из тёплого, восхитительно уютного плена. «И возвращайтесь к друзьям, господин Каррингтон. Кажется, там уже назревает ссора». Алекс, повернув голову, прислушался. «Ну, пади ну чтоб тебе! Ну нахрена ты полез к Рамджи? Прошу прощения, госпожа дэверли Склонив голову, он исчез в темноте. Через несколько секунд прозвучало металлически хлёсткое «Маклир, что здесь творится? Уймись немедленно! Гулабрай, возьми себя в руки! Этот придурок убьется по собственной глупости, не препятствуя естественному ходу вещей!» Хизер, сидя на камне, слушала невнятный яростный шум, в котором слились объяснения, упреки и обвинения, и думала о том, что руки у Каррингтона очень теплые и нежные. Она, конечно, преподаватель, а Каррингтон — студент, но прямо сейчас... Это не казалось таким уж важным.